Глава 56. Затишье перед бурей или дар судьбы? Трис. До момента клятв всё казалось идеальным. Я словно очутилась в сказке, чувствуя себя самой настоящей принцессой. Сердце отбивало звонкий ритм, колени дрожали, я едва ли могла идти, но и останавливаться уже не собиралась. В самом конце ковровой дорожки меня ожидал мужчина, похитивший мой покой и пленивший душу. Разве могла подумать, что итогом затеи матери станет именно свадьба с человеком, которого я действительно любила? Вот только моя эйфория быстро улетучилась, как только Тейн начал свою клятву. Между нами было слишком много лжи, слишком много недосказанности. Боги, я врала любимому мужчине на каждом шагу, и это сводило с ума. Он был со мной честен, стараясь открыть душу, в то время как я тряслась словно последняя трусиха, не в силах рассказать ему правду. Видела, как негативно Тейн относится к подобным мне. Он был охотником до мозга костей и люто ненавидел ведьм. Возможно, поэтому открыться перед ним так и не получилось. Как я могла сказать, что заняла место Мелисандра для того, чтобы выкрасть у него браслет? Как могла признаться, что отправлена верховная ведьма и горного кована ради получения информации? Правда бы разрушила все. Хотя я каждый день балансировала на грани. И никто, кроме меня, не виноват в той боли, что предстоит испытать в будущем. «Мэл, всё хорошо?» Приобнял меня за талию Тейн, взволнованно ловя мой взгляд. «Ты на церемонии как-то побледнела». «Просто нервы», — улыбнулась ему в ответ, наблюдая за танцующими парами. После объявления святым отцом нас мужем и женой Дориан всех пригласил в бальный зал, по итогу обещая праздничный пир. Если честно, мне не очень хотелось принимать в этом участие. Скорее, причина заключалась в том, что я не считала себя заслуживающей ни такого супруга, как Тейн, ни поздравлений, ни самой свадьбы. «Если устала, мы можем сбежать. Самое главное уже позади. Ты моя жена. А гостей пусть Дориан и матушка развлекают», — подмигнул любимый. «Ну что ты такое говоришь?» — фыркнула в ответ, хотя желание согласиться с ним было слишком соблазнительным. «Не веди себя как неблагодарный засранец. Всё-таки мама такую работу проделала. Она поймёт, если мы захотим ото всех спрятаться». Не упуская возможности меня поцеловать, мурлыкнул мой супруг. «Кхм-кхм!» послышалось за спиной Тейна, и я выглянула из-за плеча любимого, встречая выцветший зелёный взгляд короля. На лице мужчины читалась некоторая обеспокоенность. В глазах притаилась тоска, которую я заметила и в прошлый раз, но он скрывал эти эмоции, растянув губы в добродушные улыбки. «Дети мои, что ж, вот и свершилось!» — просиял монарх, рассматривая меня дольше, чем следовало бы. «Папа!» «Вообще-то я твой ребёнок», — усмехнулся Дориан за его спиной. «Цыц-молец, когда женишься, тогда и будешь вякать», — отмахнулся мужчина от принца. «Я Тейна знаю с тех пор, как он вместе с тобой пешком под стол ходил. Но, к сожалению, не могу сказать того же про Мелисандру. Девочка моя», — сделал он неуверенный шаг, предлагая руку, в которую я, немного помешков, вложила ладонь. «Будь счастлива, милая. Помни о своей светлой душе. Не теряй себя в браке». Тебе достался достойный спутник, но даже его временами надо направлять. Тейн, — перевёл он взгляд на моего супруга, испытывающе смотря в его глаза. — Всегда помни свою клятву. Ты дал её перед богами и перед отцом этой девушки. Теперь она зависит от тебя, и именно ты — главный защитник своей жены. — Я это понимаю, Ваше Величество, — полной решимости произнёс мой охотник. — Хорошо, — согласно кивнул монарх. Итак, «Капитан Деверл, позволите ли вы старику пригласить миледи Деверл на танец?» Оттого, как меня назвал король, невольно вздрогнула, хлопая ресницами. «Если моя супруга не возражает, то и я не стану», перевёл на меня внимание любимой, заставляя волноваться ещё больше. «Пряму за честь», — присела я перед королём в низком реверансе, принимая его руку. Мужчина заскользил по паркету для своих лет, очень ловко уводя меня в танцы. «Конечно, по традиции тебе следовало сейчас потанцевать с отцом», «Надеюсь, он не сильно расстроится, что я занял его место». Совершенно не испытывая угрызений совести, довольно заявил монарх. «Насколько могу судить, папенька совсем не горит желанием пуститься в пляс». Кинула я взгляд на Виконта, который с важным видом раздутого пингвина пил уже пятый бокал вина, с каждым глотком краснее всё сильнее. «Похоже на то», — засмеялся его величество. «Впрочем, я не против заменить его в данной ситуации». «Дитя», — позвал меня король, — уже привычной для него манере. Хочу, чтобы ты знала, как и Тейн. Если вдруг понадобится помощь или поддержка, на меня можно положиться». «Почему вы так добры ко мне?» вздёрнула я бровь, следуя за мужчиной в танце. «Я для вас чужая, и всё же за столь короткий срок получила поддержки больше, чем от родителей». «Ошибаешься. Совсем ты не чужая», — улыбнулся он. «Вы не ответили на вопрос», — прищурилась я, наблюдая за напряжённым монархом. «Есть у меня свои причины», — хмыкнул он, по сжимая мою ладонь. «Считай, что я всегда хотел дочку, но боги наградили только одним Аболтусом». В ответ на слова короля засмеялась, находя взглядом Дориана, который ломал комедию перед какими-то хихикающими девушками. Мы кружились в танце ещё несколько минут, время от времени его величество посмеивался, комментируя действия своего сына и моего жениха, а я хохотала над его замечаниями, чувствуя, что вот-вот надорву живот. Понимала, что на мой вопрос он так и не ответил, но и настаивать я не имела права. и так чувствовала, что оказалась недопустимо близко к столь значимому человеку, о чём говорили острые взгляды светских дам. Как только музыка стихла, его величество улыбнулся мне и проводил до Тейна, оставляя нас наедине. «Не каждая может похвастаться, что танцевала с самим королём», — хмыкнул любимый. «Ревнуешь? А если да?» — взглянул на меня сверху вниз мой охотник. «Он очень интересный мужчина, но в отцы мне годится». Закатила я глаза. В таком случае не лучше ли обратить внимание на следующего претендента на трон? «Мэл, вот и не начинай городить чушь, если не хочешь услышать ещё более безумную в ответ», прильнула я к супругу, поправляя его галстук. «Заноза!» — рыкнул Тейн, улыбаясь в ответ. «Голодна?» «Нет», — качнула я головой. «Отлично, потому что я намерен украсть тебя с нашей свадьбы. Да простят меня гости, но я чертовски голоден. пророкотал он И еда к этому не имеет никакого отношения.